Эпилог. Слава. Несколько месяцев спустя. Липкая июльская жара грузным облаком ложится на кожу. Горячий тяжёлый воздух забивается в ноздри, а солнце медленно закатывается за горизонт, освещая мягким оранжевым светом крышу домов. Но я всё равно рада встретиться с любимой столицей после непродолжительной разлуки. Рядом фланируют куда-то вечно спешащие прохожие, Мимо на электрическом самокате проносится одетый во всё пёстрое подросток, но углу продаёт горячий хот-доги бессменный мужчина с залысиной и пышными чёрными усами. Я неторопливо чеканю шаг и поправляю льнущий к телу лёгкий сарафан светло-сиреневого цвета. «Я почти на месте. Задерживаешься? Ничего страшного». Отвечаю на звонок Тимура и ещё раз инспектирую собственное отражение в витрине модного бутика. Чуть отросшие волосы обрамляют загорелое лицо аккуратными волнами, глаза счастливо блестят и заряжают энергией всё вокруг. Пожалуй, отдых пошёл мне на пользу. Киваю самой себе радостно и прохожу ещё метров 200, чтобы упереться в вывеску любимого многими студентами бара, где разливают потрясающее тёмное нефильтрованное и подают к нему умопомрачительные копчёные колбаски с горчично-медовым соусом. А ещё готовят лучшие чесночные гренки, которые я пробовала. Мечтательно зажмурившись и прислушавшись к голодному урчанию желудка, я тяну на себя дверь и попадаю в другой мир, словно Алиса в страну чудес. Здесь царит праздничная атмосфера, со всех сторон доносится весёлый шум и оживлённый гвалт, вызывающий приятную ностальгию. И я обвожу внимательным взглядом немаленьких размеров помещения, чтобы в самом дальнем углу найти нужную мне компанию. За брюнеткой модельной внешности ухаживает, как всегда, серьёзный Артём. Рядом с ним, активно размахивая руками, рассказывает очередную смешную байку Иван. Чуть поодаль татка, которую я так сильно ревновала к Громову по его возвращении из Англии, ожесточенно о чём-то спорит с мажористого вида блондином. И вся эта картина настолько меня умиляет, что я срываюсь с шага на бег и задорно кричу на весь бар. «Ребята, я так по вам всем скучала!» Удобно располагаюсь на одном из двух свободных стульев и изучаю меню, пока Тёма представляет меня своей спутнице. «Это наша общая подруга, Станислава Аверина». «Громова Станислава». Отрываюсь от шедевров в местной кулинарии и вальяжно поправляю расплывающегося в одобрительной улыбке пловца, машинально касаясь полоски жёлтого металла на безмянном пальце, после чего слышу сиплое выразительное покашливание, ударяющееся в спину. «Громова». «Так быстро!» Оборачиваюсь, чтобы скользнуть равнодушным взглядом по засунувшему руки в карманы Шилову, стоящему в проходе между нашим и соседним столиком. Он написал заявление и отчислился из универа ещё в мае. И сегодня мы видимся впервые с того запоминающегося ужина, на котором я отменила свадьбу. И неожиданное появление этого качающегося с пятки на носок парня не вызывают у меня ничего, кроме снисходительной жалости. Учитывая, что тогда, когда непривлекательная правда вылезла наружу, ему даже не хватило смелости набрать мой номер и извиниться. «Поздравлять не буду, ладно?» Болезненно кривицу уязвленный Кирилл, и я хочу посоветовать ему отпустить призраков прошлого, найти в себе что-то светлое и обрести свободу и гармонию. Только в этот самый момент, когда я набираю полные лёгкие воздуха и собираюсь всё ему высказать, в бар входит Тимур и окружающее пространство стремительно размывается. Отходит на дальний план матерящийся Шилов, приглушаются приветственные крики ребят-пловцов, потому что я в десятитысячный раз залипаю на знакомой идеальной фигуре. Любуюсь глупой гладью стреляющих в меня глаз, мысленно обвожу пальцами рельефный фресс, скрывающийся под чёрной обтягивающей футболкой, и вытираю от канцера фана потеющие ладони. С достойным вождя индейцев Чироки Визгом я подскакиваю со стула и, чудом не убившись на своих босоножках на высокой платформе, подлетаю к Громову. Висну у него на шее, цепляясь за каменные плечи и утыкаюсь носом ему в грудь. Млею отставшей наркотикам близости и не сразу обращаю внимание на огромную плюшевую игрушку в руках у Тимура. «Что это?» «Твой медведь. Ты же говорила, что хотела такого в детстве». Я задержался, потому что пришлось объездить несколько магазинов. Отчитывается Громов, мягко мажет губами по моему виску и топит меня в своей невероятной улыбке, чего ком подкатывает к горлу и слёзы благодарности выступают на ресницах. «Нельзя каждый раз ещё больше влюбляться в одного человека», сообщает голосом Панина и прагматик внутри меня. «Можно», отвечает ему сердце и заходится в суматошном лихорадочном ритме. И в этом мгновение мне точно не хочется с ним спорить.